Глава 6. Лорд Мортен Уэйт. Первый советник императора нервно расхаживал по кабинету, в камине уютно потрескивали поленья. Нет, в помещении не было холодно. Просто так Мортану было легче думать и принимать решения. И сейчас перед ним стояло одно весьма непростое задание. Найти что-то такое, что могло бы скомпрометировать королеву Форода. Но все просмотренные доносы и отчеты оказались чистыми, настолько девственно чистыми, что это даже вызывало недоумение. Не может же она быть абсолютно безгрешной? Хоть в чем то она должна была допустить ошибку. Мортон вернулся за стол, просмотрел еще раз бумаги и взлохматил волосы пятерней. Все не то, абсолютно не то. Этот грядущий брак между его братом и королевой Реджены без сомнения выгоден. Корот обладает обширными плодородными землями, большими залежами ценных ресурсов и множеством торговых путей. Однако же и цену за все это придется заплатить немалое, если не прижать королеву прямо сейчас. Единственное, за что цеплялся глаз первого советника доклад, который поступил всего несколько часов назад. Мужчина вновь взял его в руки, пробежался взглядом по тексту и тяжело вздохнул. Королевский замок имели доступ маги. Зачитал он вслух строчку, которая могла бы вызвать подозрение. Впрочем, в пустых подозрениях толку мало, нужны доказательства, нечто более весомое. Ведь на магии в королевстве Форд принято смотреть сквозь пальцы, там даже сейчас существуют школы магии, пусть и подпольно. Колдуны и чародейки вхожи во дворец. И что с этого? Прямым преступлением это не назовешь? по крайней мере, пока. К тому же, если верить отчёту, последний раз маги были замечены в замке целых пять лет назад. 5 лет. На тот момент Реджина еще не была королевой, и измениться за эти годы могло многое. Мортон отложил бумаги и откинулся на спинку кресла, прикрыл глаза, стараясь структурировать мысли. На место этого перед внутренним взором мужчины возникла первая Фрейлина, и сестра королевы. Как же там ее зовут? Мария? Точно, Мария. И вот Мария сейчас тревожило первосоветника, куда сильнее возможных убытков империи При заключении такого союза она была слишком пронырливая, слишком любопытная. Это Мортон понял первый раз, взглянув на девушку, а уж когда поймал ее в парке, пока та подслушивала двух лужанок, бесшёмно крадучись вдоль живой изгороди. Словно на всю жизнь училась мастерству соглядатая. Такая сможет сунуть нос в любое дело, а это неизбежно плохо закончится для всех. Марию надо бы приструнить, направить ее энергию в мирное русло. Пожалуй, это станет для Мортона второй задачей на ближайшее будущее. Он невольно вспомнил те странные ощущения, которые возникли у него от прикосновения к этой девушке. Лёгкое покалывание, будто крохотные искры пробежали через всё тело. Это была магия? Если не она, то что могло породить эти самые искры? С таким первому советнику ещё не приходилось сталкиваться. Вопросы множились с устрашающей скоростью. А ответа на них найти сейчас было невозможно. У Мортона даже голова разболелась от всей этой путаницы. Он открыл глаза и помассировал пальцами виски. Силесь утихомирить пульсирующую боль. Тихий стук в дверь отвлек мужчину от документов. Да. Лорд Мортон. Стражник перешагнул через порог и низко поклонился. К вам, леди Элие. Пропусти», — кивнул мужчина. Леди Юлая Филье осталась жить при дворе после смерти своего супруга на войне. Граф оставил молодой вдове титул, поместье и золото. Леди Юлаю нельзя было назвать несчастной или бездоленной. У неё было всё. Может быть, именно это и привлекало Мортона в ней. Первый советник короля впервые познакомился с леди Филье на балу. Она скучала в стороне и отказывала всем королевам в танцах. Но руку Мортона по какой-то причине приняла. Недолгое общение, короткие ухаживания, и вот они уже время от времени делят одну постель. Статус вдовы дает свое преимущество, которыми леди Юлая решила воспользоваться уже давно. Жила в свое удовольствие, наслаждаясь компанией красивого, харизматичного, да еще и влиятельного мужчины. Мортон? Вы опять засиделись допоздна. произнесла она, проходя внутрь и без приглашения опускаясь в кресло напротив. Вам нужно больше отдыхать. Может, вы и правы, Юлая, мягко улыбнулся Мортон. Вы прекрасно сегодня выглядите. Благодарю. Она смущенно опустила глаза и тут же хитро стрельнула взглядом в сторону своего любовника. Леди Филлие прекрасно знала, как можно отвлечь первого советника от работы, как заставить его отдохнуть. Всего-то и надо, что ненадолго опуститься на колени. Но разве это так много для женщины, которая хочет повторно повторного замуж и приумножить свои богатства?» Вовсе нет. Для леди Филье подобная малость была несущественной, Так, небольшая уловка для покорения новой вершины. Не прошло и 10 минут, как Мортон Уэйт, в сопровождении леди Филье, покинул кабинет первого советника короля, чтобы уединиться с дамой в своих личных покоях. Мортону и впрямь не мешало расслабиться. И леди Юлая подходила для этого как нельзя лучше. Леди Мария Арко Ты не занята? Я заглянула в комнату Саи Королева после короткого стука. Реджина сидела в глубоком кресле, и так увлеклась чтением книги, что, судя по всему, не услышала стука. Удивительно, но даже в полном одиночестве Реджина не забывала о своем статусе. Идеальная осанка, вскинутый подбородок, внимательный взгляд. Одним словом, королева. "Нет, проходи". Реджина закрыла книгу и легко улыбнулась. Что-то случилось? И да, и нет, прерывисто выдохнула я. Хотела кое о чем с тобой поговорить. Между нами не должно быть тайн. Ближе сестры у меня никого нет, равно как и у Реджина никогда не будет союзника вернее, чем я. Вчера я открыто и без утайки призналась ей в своем промахе, а сегодня хочу закрыть тему недомолвок раз и навсегда. На днях я подслушала один разговор, произнесла после долгой паузы, опустившись на большой пуф шоколадного цвета. Сестра, скажи, что ты сделала с Агнирой? Реджина, непонимающе нахмурилась. В каком смысле? Я слышала, что ты собиралась от нее избавиться, добавил я поджав губы. Она, конечно, не самый приятный в мире человек, но прямо избавиться? Еще мгновение между нами висела звенящая тишина, после чего сестра глухо рассмеялась, «Боюсь представить, что ты себе надумать успела, Мария. Она ещё несколько дней назад покинула императорский дворец с достаточным количеством золота, чтобы начать новую жизнь. Но хоть недостаточным количеством камней на шее, чтобы не спс в городском пруду. Я даже облегченно выдохнула и виновато улыбнулась. Прости. Я просто подумала. Я знаю, о чём ты подумала. Перебила Реджина поджав губы. Пока нет смысла так грубо действовать. Огниры живая до сих пор хранит мою тайну. Даже не зная, какому ответу сестры, я бы порадовалась больше. Сейчас меня успокаивало только то, что недомолвок и секрета больше нет. Вы уже подыскиваете нового организатора торжеств. Император так разозлился из-за внезапного исчезновения Анны Шион, что чуть не отменил свадьбу вовсе. Закатила глаза королева. Судя по тону нашего короткого разговора, свадьбу буду организовывать я сама. Мне же все равно нечем заняться. Последней фразой Реджина произнесла таким тоном, что сразу стало понятно, кому принадлежит это высказывание. И будто на его услышала презрительный голос Локина. Наверняка он говоря это брезгливо морщился или корчился себя благодетеля. Какой же на редкость отвратительный тип. И как ты это будешь делать, Режина? А какая разница, отмахнулась она. Это Локину должно быть стыдно, если свадьба не удастся. Все же именно он здесь главный, стало быть, ему отвечать за все. Переглянувшись, мы рассмеялись, хотя ощутимых поводов для веселья явно не было. Подумать только, королева должна заниматься организацией собственной свадьбы. Больше дикости представить было трудно. Конечно, я бы с радостью помогла Реджине, но в вопросах свадьбы, прочих торжеств я была еще менее сведуща, чем она сама. Какое-то время мы с ней дружно пытались вспомнить порестские свадебные традиции чтобы хоть что-то из них использовать в грядущей церемонии. Впрочем, нас очень скоро прервали. Королева ждали очередные срочные дела. К ней примчалась Вивиан с длинным списком вопросов от местных портных. Я же решила прогуляться. Несмотря на всю роскошь интерьера, в помещении было до ужаса душно и пыльно, будто бы замок вообще никогда не проветривали. Дорогу на улицу я, к счастью, уже запомнила, а потому уверенно прошла длинный коридор Свернула к лестнице и уже хотела спуститься по ступеням, ведущим в холл, но звуки голосов заставили меня замереть. Конечно, проворковала девушка, стоящая напролет ниже. Отсюда я видела только убранные в косу длинные каштановые волосы, край яркого желтого платья и мужские руки, обнимающие леди за талию. Пока обладатель этих самых рук не заговорил, я даже подумать не могла, кого застала за столь интимной сценой. Увидимся с вами за обедом. Тихо отозвался лорд Мортон. Вы, как всегда, восхитительны». Я скривилась и тихо шагнула назад. Жалия застало лишь окончания разговора, и ничего интересного услышать попросту не успела. Компромат, пусть даже незначительный, на первого советника короля лишним бы точно не был, особенно после всего произошедшего. Когда на лестнице все затихло, а я перевела дыхание, и меня вдруг посетила неожиданная мысль, Что за глупость в личной беседе обращаться на вы к человеку, с которым тебя явно связывают не самые платонические отношения. Не на балу, и не на приеме ведь, или это очередная устаревшая для всего мира традиция империи, за которой тут цепляются как утопающие за соломинку. Убедившись, что путь свободен, я сбежала вниз по ступеням и вышла на улицу. Стоило только оказаться в саду, как Клёстень наполнил свежий воздух, пропитанный ароматом цветущих растений, а магия буквально застроилась по венам, прогоняя головную боль и усталость, которая преследовала меня с самого приезда в Империю. Я бесцельно блуждала по аллеям, наслаждаясь одиночеством. Так увлеклась своими мыслями, что в какой-то момент едва не сбила с ног неизвестно откуда взявшуюся леди в жёлтом платье. Ой, прошу прощения. "Воскликнула, отшатнувшись. — совершенно вас не заметила. Ничего страшного", открыто улыбнулся она. "Я вас видела на балу, вы Леди Мария", напомнила я, присев в неглубоком реверансе перед фрейлиной Ее величества Реджины Арко. "Приятно с вами познакомиться, Леди Мария. Леди Юлая Филье". "Ну вот мы и встретились, ваша любовница и первый советник. Сложно не отметить ваш тонкий вкус". Вашу даму сердце можно без преувлечения назвать красавицей. Аристократический прямой нос, маленькая розинка над верхней губой и яркие зелёные глаза. Наряд идеально тянет кожу, а умелый макияж подчёркивает и без того хорошенькое личико. Прибавить к этому прекрасные манеры, хмм, не девушка. Да, на вид ей уже за тридцать, но это нисколько её не портит. И мне очень приятно, леди Филипье, искренне произнесла я. Вы куда-то спешили? "Или может, составите мне компанию? Одной гулять по саду Дауш скучно. Хочется разделить красоту природы с интересным собеседником." "О, буду рада принять ваше предложение, Лезефилия", согласилась я. Она развернулась и указала в сторону пруда. "Сегодня к вечеру прилетят лебеди. Они очень любят это место, но жару не переносят." "Как я их понимаю", вздохнула с чувством. "Да? Не любите солнце?" завязалась непринужденная светская беседа. В своих ответах леди Филье была крайне осторожна, хоть я и пыталась вывести разговор за рамки банального обмена любезностями и обсуждения местного климата. Как ни странно, общество Юлая действовало на меня расслабляюще. И в какой-то момент я и сама чуть было не сболтнула лишнего. Впрочем, вовремя прикусила язык, заметив в одном из окон мужской силуэт. Это, поклясться, что это был первый советник императора. Так вот, она что!» Ко мне подослали любовницу, чтобы наладить контакт, а потом выведывать всякую информацию. А я так легко пошла у них на поводу. Мария, возьми себя в руки. Любую ситуацию можно повернуть в свою пользу. Благодарю вас за эту чудесную познавательную экскурсию леди Филье, произнесла я, повернувшись к женщине. Прошу меня простить, но я сейчас должна быть рядом со своей королевой. Конечно, леди Мария, мягко отозвалась та. «Беседа с вами доставила мне истинное удовольствие. Обменявшись дежурными улыбками, мы разошлись. А Эда сам замка ругала себя за то, что чуть не ослабила бдительность. уж не знаю, какую именно информацию Мортон рассчитывал у меня почерпнуть, но он явно намеревался использовать ее в корыстных целях. Стало быть, во вред мне, или что еще хуже, Реджине? А потому в обществе леди Фильем не стоит быть более осмотрительной и держать язык за зубами. Не зачем я знать о том, что у нас с сестрой были разные преподаватели. Совершенно незачем.